Глава сорок пятая. Где память возвращается полностью. И сотворили сестры, человека из глины до праха, взяли вод мирового океана, дабы наполнить жилы создания сего кровью, а в грудь вложили частицу огня и, склонившись над ним, вдохнули воздуха. А с воздухом тем божественные искры души, от того то и тяжела плоть неповоротлива, ибо подобна она земле, от того и солона кровь. что помнит она истоки свои. Оттого и пылают сердца, а душа устремляется ввысь. Всего-то дали присветлые сестры и, отступив, сказали, что будет так. Будет их творение частью от части мира, жить в нем вольно». о сотворении человека, труд некоего монаха, признанный впоследствии неоднозначным, а потому запрещенный, дабы не смущать умы людские. Голова больше не болела, умер или просто смысла больше нет. Боль – это всегда предупреждение, а он не послушал, не внял. Глупый, глупый мальчишка всегда таким был. Не слушал взрослых, не учился, и руки перед едой мыть забывал. Странно, что все воспринимается примерно одинаково. Главное, он виноват. Память. Хитрая штука. Вот ее нет, и вот он словно вернулся в тот день. «Помоги!» — резкий окрик матери заставляет очнуться. «Ричард, мне нужно, чтобы ты помог! Слышишь меня?» Пощечина, лопнувшая губа, кровь солоноватая. и у Ричарда дурная привычка губу облизывать. «Слушай внимательно, малыш!» Мама садится на колени. «Отцу рассказывать нельзя, иначе он тебя убьет. И меня. Но неважно, я уже, по сути, мертва. Единственное, что мы можем сделать, это защитить тебя. Но отец не поймет. Нельзя рассказывать!» «Нельзя!» Ричарда покачивает от слабости и безумно хочется спать. Она тебя почти сожрала. Моя вина дурой была. Не стоило верить обещаниям, но... У матери тоже кровь из носа. Ползет темной ниточкой. Времени нет. Сейчас ты должен сделать то, что скажет она. Я попытаюсь соединить пространство. Раньше никогда-то не получалось. Но сейчас должно. Сейчас. Только не мешай, ладно? Кивок. Он не способен помешать. И маму берет за руку. Страшно, страшно, что она исчезнет и опять появится та, другая. Матушка же треплет по волосам и врет. Все будет хорошо, плохо, очень плохо, но она закрывает глаза и делает глубокий вдох. Ты тянись навстречу. Я, дар не любит таких созданий, как демоны, но ты тянись навстречу. И мир дрожит, а потом меняется. Этот мир будто раскладывается на другие, которых много-много. Так много, что и не счесть, и в них Ричард почти заблудился. Они-то и отличаются друг от друга лишь малостью. Цвета бледнее, силуэты размыты. Главное, руку не отпускать. Иди, матушка сама забирает ее и подталкивает в спину. Иди, надолго меня не хватит. Дорога, зеркало. Пройдешь и вернешься. Куда? Дороги нет. Только россыпь миров, и он делает шаг другой. Нельзя разочаровывать. Ричард и без того виноват. Это его ошибка убила. Всех убила. Ошибка и неосмотрительность. А дороги все равно нет. Но есть та, что пряталась в зеркале. Она появляется вдруг, окутанная тьмой. И тьма эта странная, клочьями. Ей больно. Ричард чувствует эту боль и плачет от жалости. Все-таки плачет, стыдно-то как. Вот возьми, пока он в тебе, ни одна тварь близко не сунется. Демоница протягивает тьму. Скорее, она не справляется. Где-то там миры начинают трещать, как гора, а тьма ложится на руки и просачивается сквозь кожу. Это тоже больно, но такую боль Ричард готов терпеть. И стискивает зубы, а ее так много, и она не заканчивается, все никак не заканчивается. Он будет спать, обещает демоница, долго-долго, а потом ты вернешь его мне и отпустишь нас, как обещал. Хорошо? Хорошо. У него получается сказать это слово до того, как миры разлетаются на осколки и Ричард падает в дыру меж мирами. Долго-долго, больно-больно, и тьмы невыносимо много. Теперь она внутри, и Ричард чувствует ее голод. Тьма его сожрет, но... Ричарду почти все равно. Он приходит в себя от криков. Отец вернулся. Матушка? Нет, тварь. Она что-то пытается говорить, но не выходит, и тварь смеется. Смех у нее визгливый, и отец сразу все понимает, а поняв, делает то, что должен. «Нельзя рассказывать, нельзя!» «Ричард!» Отец склоняется. «Ричард, ты меня слышишь? Ты слышишь?» Нет, тьмы слишком много, и с ней не справиться. Никому. Ричард закрывает глаза и тонет, тонет. Постоянно тонет, но все никак не утонет, чтобы раз и навсегда. Это тоже довольно-таки мучительно. Иногда тьма отступает, и тогда он видит. Огонь, тепло. Не мертвого, который по-своему заботлив, но суета его лишь раздражает, и тьма возвращается, отступает и возвращается, а потом в какой-то момент, утомившись, ей так и не удалось поглотить Ричарда, окончательно отступает, а заодно уж уносит с собой память, и все радуются, Ксандр, отец, отец не показывает, но тоже радуется». Они ведь думают, что Ричард выздоровел, а он всего-то навсего принял силу демона и суть его, и... И что ему делать теперь? Возвращение было резким, болезненным. Тьма ожила, никуда-то она не делась за прошедшие годы. Пока спала, свернувшись где-то там, в уголках, обглоданной души. Она зарастила раны той, а заодно и изменила ее. И теперь... А и вправду, что теперь? Память. Услужливо подсказывала. Теперь у Ричарда была вся память, а не только та, что принадлежала невезучему человеку. Круг. Ритуал пошел не по правилам, и вместо того, чтобы создать сеть малых врат на земле, получился прорыв. Через прорыв Хлынула тьма межмирья и хаос мира демонов. Они уничтожили призывающих, разрушили сети, освободив демонов. Стерли с лица земли империю и сами оказались заперты в круге, когда появился тот, кому не суждено было родиться. «Ричард!» — позвали его, и он повернулся. Демоница. Из слабых. Даже нет, не демоница, поскольку слишком теплая, слишком... Мягкая, рок обломан, и силы на донышке. Ее можно выпить, просто прикоснувшись. А она и сопротивляться не станет, доверчивая. Нет. У тебя глаза светятся, сказала она, осторожно касаясь лица. И кожа. Тьма сочится через нее. Ты еще есть? Есть. И надолго ли? Столько лет держать в себе демона. Он родился. И поневоле. Закрыл себе путь домой, пытаясь спасти ту, с которой был связан. Выходит, и демоны способны любить. Выходит. Ричард взял руку. Мягкая, теплая. И плоть слаба. Ее легко сломать. Разодрать кожу, выпуская красную-красную кровь. Думалось об этом отстраненно, как о чем-то не слишком важном, хотя и забавном. «Ты...» «А вот говорить тяжело». Тьма пусть и обреталась в теле годами, а все равно не научилась им управлять. Может, поэтому и не решилась менять, даже когда отца не стала. Тварь от твари тьма и вправду защитила. Та сунулась как-то, Ричард помнит, и то, как прикосновение тьмы ее напугало, и, и он мог бы выпить тварь, но оставил. Тварь изводила отца Ричарда, а это решало проблему. Все-таки тот человек был весьма опытен, мог и догадаться, а тьма? Тьма на самом деле слаба, и мир этот ей чужд. Я, женщина смахнула слезу, грязная и не слишком красивая, но почему-то ему хотелось смотреть на лицо. Этому не было логического объяснения, но хотелось и коснуться. Я пришла, я знаю, что обещала остаться, но пришла, мы должны что-то сделать». «Должны», — сказал Ричард. «Что?» «Убить». «Демона? Глупая. Разве можно убить демона? Не этим жалким людишкам, которые позабыли, что есть истинная сила. Их», подсказал он, и решил, что демоницу убивать не станет. Она забавная, и дара в ней ни капли, ничего-то в ней нет». Как и смысла оставлять ее в живых, но что с ним? Она повернулась к границе, которая так и держалась. Ты, ты что с ним сделала? Не я, я, я лишь спасла свое дитя. Та, что подарила жизнь, стояла по ту сторону. Она была такой, как раньше, и это правильно. Еще немного и она обретет свободу. Они оба обретут свободу. И тогда дотянутся до тех никчемных людишек, которые и заперли их здесь. И не до них, но до других. Главное, дотянуться. Люди слабы, но внутри них горят искорки. Свет ранит, свет греет. И свет дает силу. Если собрать много силы, то дверь снова откроется. И они уйдут. Наконец-то уйдут. Домой. Мы заключили сделку. Мой сын слишком много сил потратил, когда вытаскивал меня, и дверь закрылась. Зачем она объясняет? А потом оказалось, что мы оба заперты в этом круге. Они, они сумели сделать что-то, и сам мир держит нас в заперти. Та, что дала жизнь, положила обе ладони на воздух, и тот остался неподвижен. Сперва у нас были силы, были Мы ждали, что кто-то придет, и тьма, она не вся вернулась, разлилась, и мы звали, она приходила, кормила, приносила с собой тени людей и существ, иногда люди приходили сами, каждая искра оттягивала неизбежное, но они жили вдвоем, и он мог развоплотить ту, что даровала жизнь, мог бы, она бы даже не стала противиться, но почему-то, почему? -то... почему? Он так и не понял. Просто в какой-то момент сил стало так мало, что физическое его вместилище начало рассыпаться. Она, та, что даровала жизнь, прятала его внутри своего тела. Но ее тело было слабым, неспособным вместить много, и отсрочка была временной. А он все никак не решался ее выпить. И она тоже, хотя могла бы продлить свое существование. А потом я встретила его, мальчика, которым мог бы стать мой сын. Сперва я думала, что сожру, нам нужны были силы, но он, он был забавным, а сил как раз капля. Капля нас не спасла бы. Мы стали разговаривать обо всем, и он пообещал, что освободит. Человек, который дал слово демону, смешок. Ее смех всегда успокаивал. а еще колыбельная, которую она пела. И мы стали искать старые книги, старые сказки, замок живой и мир тоже. Так он сказал, к замку есть ключи и к миру должны быть. Тогда-то я и вспомнила истории о тех, кто был до людей, о тех, кто ушел, и о дарах, которые оставили они. Было тяжело. Кто бы знал, до чего тесно и неудобно человеческое тело, А еще страшно, он никогда прежде не испытывал страх и растерялся. Даже демоны способны растеряться, затаиться, выжил. Он только и думал, что должен выжить, он и тот, кто принял его. Кому он, согласно старому договору, не мог причинить вреда и... И получилось, как-то да получилось. А теперь, что теперь? Ключи собраны, все, кого он сумел найти. А ведь тоже не так и просто. Вчера в библиотеке и в веренице имен. Люди столь недолговечны и нити родословных, что обрывались одна за другой. Нет, это не он делал. Человек, тот человек, который, возможно, и сам не понимал, что делает и зачем. Но человек был жив. Зол. Почему? Теперь договор есть. Договор был заключен. Добровольно. Но что делать с человеком теперь? Сердце! Раздался крик. «Ему надо вырезать сердце!» А потом вдруг стало больно. Он, пусть и был демоном, все равно боялся боли. Оказывается, и удивился еще. И поднял руку, чтобы свернуть шею той, которая посмела и не сумел. А в следующее мгновение его вместилище, к которому он так привык, претерпелся и даже, можно сказать, сжился, вдруг треснуло и его выбросило. Во тьму. в бесконечную, необъятную, злую тьму. Артан не успел. Он, он потерялся и растерялся, что совершенно недопустимо. Он вдруг понял, что стоит на краю круга, готовый переступить через выбитую в камне границу, и сердце его бьется так сильно, что еще немного и проломит грудь, А он будет рад, если это сердце выпадет к ногам женщины, краши которой нет. Или дело не в красоте. Дело в том, что он к ней шел, к этой женщине он шел всегда, даже когда вытеснил ее из своей памяти. Глупец! Разве возможно отказаться от части души? А она, она и была душой и сердцем, самой жизнью его. Как можно было только... И он стоял, бессильный и счастливый, несчастный, готовый на все и не способный сделать даже шаг. Стоял и смотрел, а она не смотрела ни на него, ни на других. На ненависть ослепила и обездвижила. Как он проклятый! И вправду проклятый! Как он смеет так нагло пялиться на женщину, которая создана для Артана! Эй! Рядом кто-то оказался. С ним что-то не то. Смею предположить, прекраснейшая госпожа, что сей доблестный молодой человек находится во власти чувств. Так выведи его из этой власти! Стой! Дышать было тяжело от ненависти. Да куда она? О чем они вообще говорят? Женщины. Артан знает этих женщин. Он пришел сюда за ними. Или нет. Он пришел, чтобы положить свое сердце. К ногам той, которая и принес ей дары. Да, корону и меч. В этом смысл. Слушай, мне не нравится, как он на нее смотрит. Он, по-моему, окончательно того. Свихнулся. Это любовь, о несравненная. Брун, а легионеры что, говорить умеют? Этот, к сожалению, научился. Буду счастлив, если вы представите меня. «Не сейчас. Слушай, ты до него дотянуться можешь? Меня не пускает». «Это граница, госпожа. Она поставлена для живых. Чего вы хотите? Вытащить юношу я не смогу, увы, он будет сопротивляться». «Так шандарахни его чем-нибудь по голове, только не до смерти». Отвлекает их разговоры. «Брун, где ты его раскопала?» «Сам нашелся. И скажи своей сестрице, чтобы в следующий раз думала, кого оживляет». «Всецело согласен», — вмешался мужской голос. «Я бы предпочел оставаться мертвым». «Это ты пока просто не понял преимущества быть живым». «Если так дальше пойдет, то и не пойму». «Ах ты, тварь! Да держи ее! Она мое лицо украла!» безумие и демон по ту сторону круга часть его нет он не прекрасен но есть тьма и тьма первозданная которая наполнит мир стоп надо по голове его все-таки ударили и корону едва не сбили Артанжа покачнулся бей сильнее но госпожа его голова может пострадать а если будет и дальше на демона слюни пускать то пострадаем мы как мне кажется имена Имена надо вспомнить, это важно. Погоди, обвяжи его, на вот. Летиция! Да ладно, самое время о приличиях вспоминать. Если кто-то узнает, то на тебе никто не женится. Дура, на мне и так никто не женится. Кому нужна жена с темным даром? А его вытаскивать надо. Так, обвязывай, я сказала. Мне нужна, я женюсь, я и предложение сделал. Лети, я еще не соглашалась. Вспомнить, Лети, летица, девушка в парике и несуразно роскошном наряде. Смех демоницы. Ты принадлежишь мне, мальчик. Она повернулась все-таки к нему и душу затопила счастьем. Ты принадлежишь только мне. Обойдешься? воскликнули за спиной. Вижу, говорю, нормальных мужиков и без того мало, а еще со всякими тут делиться. «Ты? И ты? Что ты сделала с ним?» «С Артаном», — ориция. «Имена? Если собрать все имена, то Артан получит свободу или нет?» «Брат, библиотека, ночь, ритуал, старое зеркало, зеркало очень старое и лицо». «Здравствуй, мальчик», — он видит ее. «Ты кто?» Он назвал имя, и она рассмеялась, а потом спросила, чего же Артан хочет, он ответил... Я не обещал тебе, сглотнув, сказал он. Ничего не обещал, и я не твой. Я пришел, но я не твой. В темных глазах горело пламя, и душа плакала на сей раз от боли. А пальцы разжались, и меч выпал. Он звякнул о камни, чтобы в следующем мгновении оказаться в руке светловолосой хрупкой девушки, той самой, что еще мгновение назад оттолкнула грязного мальчишку. и сильно толкнула. Мальчишка покатился, но вскочил на ноги, зашипел, готовый броситься снова, но был перехвачен степняком. Лицо же девушки исказилось. «Сердце!» — взвыла она. «Ему надо вырезать сердце!» А потом кинула клинок. Тяжелый клинок, древний и неприспособленный для кидания. Однако он мелькнул серебряной искрой, чтобы пробить тяжелый доспех И войти в грудь того, того, кого Артан ненавидел. Или нет? Он не ее мальчик. Он свой собственный. Брунгильда. Воинственная дева с островов. И за нею Мудрослава Вероская, Высокий лоб, который перечеркивает царапина. Память возвращалась вся и сразу. Та, в которой библиотека, и та с водой. Кровь, что в нем расползалась. Мамина зеркало. Она потом и не вспомнила, что у нее подобное имелось-то. Неважно, главное, теперь он помнил все. И демона, и глупец. От судьбы не уйдешь, да и не надо. Артан поправил корону, скинул мягкую ткань, которой его пытались опутать, и та повисла, подобно плащу из красной шерсти. Вытер нос. Герой называется. И решительно переступил через черту. «Что ты?» «Я пришел», — сказал он в нечеловеческие черные глаза. «Ты хотела, и я пришел. Зачем я был тебе нужен?»